«Кто он? Чемпион?» В воскресенье Сыроежкин встал рано. Не потому, что у него были неотложные дела. Просто утро выдалось настолько яркое, свежее после ночного дождика, что было бы глупо валяться в постели. В такое утро всегда чувствуешь, что случится что-то радостное или необыкновенное, ведь день будет длинным-предлинным и очень далек тот час, когда позовут спать. В соседней комнате было тихо и Сережка хотел незаметно ускользнуть из дома. Как можно осторожнее взялся он за тугой замок, но тот все же предательски щелкнул. «Сережа!» — это мама зовёт из соседней комнаты. Услышала. «Чего? Сходи, пожалуйста, за хлебом и не опаздывай на зарядку!» Зарядка бывает в восемь. Звучит горн. На футбольном поле стоит человек в красной майке. Это мастер спорта «Акульшин». Он живет на третьем этаже. Стоит и ждет, когда сбегутся ребята из всех подъездов. Потом пробежка, прыжки и игра в мяч. Как видите, зарядка совсем не скучная, и Сережка не собирается увиливать. А вот хлеб — это уже обязанность. Зачем ходить за ним, когда можно заказать на дом? Мама говорит так. Из воспитательных целей, чтобы он, Сережка, не разленился. «Две булки?» «Ну, конечно, ты же знаешь», — слышится из-за двери. «Сейчас выясним одну минуточку!» Громко говорит Сергей и усмехается, представив недоуменные лица родителей. Он берет телефонную трубку, набирает три нуля подряд. «Алло, справочная? Где я могу купить две свежие городские булки?» «Где вы живете?» — бесстрастно спрашивает автомат. «Липовая аллея, дом 5». После нескольких секунд молчания автомат тем же тоном произносит. «В вашем доме есть булочная». Спасибо, что напомнили, еле сдерживая смех, отвечает Сараешкин. Что он сказал? кричит отец. Что булки еще горячие и чтобы вы не опаздывали на гимнастику. А мы ни разу не опоздали, хором отзываются родители и смеются над шуткой Сережки. Верно, на эту гимнастику все взрослые идут охотно, даже пенсионеры. Поднимаются в лифтах на десятый этаж и выходят на крышу. Там, как во дворе, цветы, кусты а посередине площадки и спортивные снаряды. Пенсионеры, конечно, на кольцах не подтягиваются, только приседают домашут да руками. Зато Сережкин отец здорово крутит солнце на турнике и забрасывает в кольцо баскетбольный мяч. В такую рань во дворе не было ни души. Поболтать было не с кем, поэтому Сыроежкин решил идти в самую дальнюю булочную. Может, кого-нибудь встретит или увидит что-нибудь интересное. Сережка медленно вышагивал под тенистыми липами. Со стороны можно было подумать, что он погружен в свои мысли, но это не так. Он играл. Шел по знакомой улице, а видел ее совсем новой. Вот посажены деревья. Вчерах еще не было. Тоненькие, совсем палочки и без листьев. Но ничего, скоро они наберут силу, зашумят на ветру. А вот бульдозеры наворотили кучу земли. Раня... Равняют площадку. Пока вал не убрали, здесь удобно прятаться. Где-то слышен гул мотора. Надо закрыть глаза и угадать, обычная машина или воздушная. Надо быстрее угадать, пока шум не разборчивый, а потом проверить себя и помахать вертолёту с шашечками на боку. Внизу, за рекой, видна чаша стадиона. Серёжка смотрит на неё, но видит не стадион, а каменные стены Римского Колизея. Сейчас он не семиклассник школы кибернетиков. Он отважный гладиатор, На нем не штаны и куртка, а железные доспехи. Рычат в подземелье дикие звери. Он должен схватиться с тиграми и львами и поразить их своим мечом, чтобы остаться живым. И он чувствует тоску, как тот гладиатор, который каждый день выходил на арену, рисковать жизнью. Нет, пусть лучше будет стадион не Колизеем, а синхрофазотроном. Да-да, такой он и есть. Синхрофазотрон — самая большая в мире машина. Круглая, как цирк, громада. Внутри нее носятся частицы, из которых состоит атомное ядро. Конечно, эти частицы ни за что не увидишь простым глазом. Будь атом размером с футбольное поле, его ядро станет просто мечом. Только вчера Сергей слышал об этом на уроке физики. Но сейчас он не просто Сергей, он физик. Вот он берет фотопластинки, простреленные частицами, и под микроскопом видит следы, похожие на яркие пушистые звезды. И начинает размышлять, чьи же это следы? Какая частица пролетела? м м загадочно. Вдруг ударяет ему в глаза солнечный луч, и он забывает, что минуту назад был физиком. Темнеют вдалеке стены Кремля, и их охраняет на высоком берегу стрелец сыроешкин Идет высокий старик с палкой, да это сам Иван Грозный! «Какой приказ отдаст он своему воину?» Грозный остановился и спокойно спросил. «Скажи-ка, дружище, как пройти к магазину «Миллион мелочей»?» «Не знаю», — растерянно пролепетал Сережка. «То и что я? Знаю! Прямо, прямо и налево!» «Спасибо», — сказал ничуть не, не удивившись старик и пошел. Медленно, спокойно, но уже совсем не как Иван Грозный. Две булки куплены в конце липовой аллеи. На обратном пути, чтобы скоротать время, Сергей играл в вывески. Казалось бы, что тут такого? Прочти вывеску наоборот, вот и вся премудрость. Но при этом получаются такие странные слова, словно ты очутился в другом мире.